Когда Оли уничтожил все последствия действий Виксини, Нанжи увидел во всем случившемся и смешную сторону. «Смелый мальчик», — заметил он лукаво, — «так обойтись с седьмым». Оли был полностью согласен с ним. Но «Ну и денек сегодня», — сказал он. «А что мой камень? Понравился он этой грозной Кикарани?» «Исчез в мгновение ока мой повелитель», — ответил Нанжи со смехом. И ученик выдержал испытание. При попытке солгать по всему лицу Нанджи выступили бы предупредительные красные сигналы. Впрочем, Уолли никогда не расскажет ему об этом экзамене. «Кстати», — сказал он, — «оружейник подтверждает твое предположение насчет меча. Это седьмой меч Шиоксина. Нанджи просиял. Жаль, что я не слышал окончания баллады, мой повелитель. Очевидно, на том она и кончалась. Шиоксин принес его богине, и больше никто ничего не знает». В отличие от Таро, Нанджи был склонен верить в чудеса. А сейчас богиня отдала его Шансу. «Конечно, хотя я ошибочно полагал, что об этом говорить не стоит, но вот что интересно. Ты слышал эту историю около трех лет назад?» «Немного раньше, мой повелитель», – Нанжи робко улыбнулся. Уолли смерил своего ученика долгим взглядом, потом сел на пол и положил рядом меч. Нанжи сразу же последовал его примеру и положил свой меч на меч Олли. В таком положении обычно рассказывали сутры. «Сколько сутр ты уже знаешь?» 517 мой повелитель, последнее о поединках, такое совпадение, мне повезло, давай-ка послушаем 84-ю о об обуви. Они рассказывали по очереди, сутры были для Оли настоящим откровением, все они хранились в его памяти, но он никогда их не учил и поэтому слушал их как будто в первый раз. Здесь всего хватало и глупых стишков и длинных списков, одни покороче, другие подлиннее, они охватывали самые разные темы. Воинское искусство, обряды, стратегию, профессиональную этику, тактику, анатомию, оказание первой помощи, даже правила личной гигиены. Большинство скучные и банальные, но в некоторых сквозит такое варварское благородство, которое встречается в древних сказаниях у всех народов Земли. Некоторые совершенно избитые, другие непонятные и запутанные, как заповеди Дзена. Почти во всех содержится какой-нибудь постулат, потом история для примера и мораль. Как и говорил Ханакура, рассказники помогали запомнить сутры, но очень часто ассоциация идей была надуманной и плохо улавливалась. Какую бы сутру они ни взяли, Нанжи дословно знал все. Поэтому Олли рассказал 518-ю о заложниках. Нанжи тут же ее повторил. Олли очень удивился. Он рассказал еще две, а потом заставил повторить заложников. Нанжи не сделал ни одной ошибки. Оля знал, что до письменной периода у людей может быть удивительно хорошая память, но Нанжи и тут казался настоящим феноменом. Ханакура был прав, это рука богини. Его подопечный сидел с довольным видом и, казалось, понимал, о чем думает повелитель. «Ну что ж, молодец», — сказал Оля. «Послушай-ка, теперь 522-ю. Как кормить лошадей? Это была самая длинная, скучная и плохо запоминающаяся из всех сутр». Оли и сам пару раз запнулся. Нанджи не спускал взгляда с его губ. Потом он все повторил, без запинок. У Оли Смита учили читать и писать, но по стандартам Нанджи он был умственным калекой. «Ты выиграл», — сказал Оли, и Нанджи улыбнулся. «Если бы я прочитал их все подряд, все 1144, ты бы их запомнил?» Нанджи попытался принять скромный вид. «Наверное, нет, мой повелитель». «Не лги вас, Ал Оли засмеялся. «Наверное, да». «И, наверное, ты прав, но у меня не хватит на это сил. Пойдем, займемся твоим мечом». Оружейная находилась далеко от храма, у самых ворот, чтобы шум не мешал священодействиям жрецов. А Тиналани уже в неофициальном платье, а в кожаном переднике колотил по наковальне, а обливающийся потом раб раздувал мехи. Мастер сразу же прервал свою работу и повел гостей во внутреннее помещение – где на специальных стойках висели мечи и рапиры. Их были сотни, гораздо больше, чем может понадобиться охране. Прикинув, сколько это может стоить, Оля пришел в ужас. Но, видимо, одним из благословений этого мира было то, что экономистов тут не знали. Но, с другой стороны, здесь во всем чувствовалось присутствие хозяина, и Оля это понравилось. А Тенолани уже знал, какой меч ему принесли. Почтительность, которую он выказал его владельцу, была для Нанджи неожиданностью и польстила ему. «На этой стороне реки достойного покупателя не найдется», — сказал оружейник. «Но если доблестный ученик захочет продать его побыстрее, он готов предложить 300 золотых. Нанджи сумел только открыть рот и выпалить. Решено!» Это Оле вполне устраивало. Достаточно и одного дорогого меча. Он вынул один сапфир и попросил оружейника посоветовать как обратить его в наличные. Атиналани был рад оказать услугу владельцу седьмого меча Шаоксина и сказал, что сам продаст камень в городе. Новый меч выбирали долго. Надо было учесть все – длину, вес, гибкость, лезвие, наклон, сталь. Нанжи смотрел на все широко открытыми глазами, жадно поглощая новую информацию. Оля удивлялся, какие вещи всплывают на поверхность. Еще два дня назад он ничего подобного не знал. Шансу, конечно же, разбирался в теории не хуже, чем в практике. Радости от Атеналани не было границ. Он давно не встречал такого опытного и заинтересованного покупателя. Потом Оли немного отошел от темы. Сталь не его специальность. Но инженер-химик должен кое-что знать о поведении железа и углерода в кристаллических решетках. Поэтому он стал рассуждать о ковке и закаливании. Лицо оружейника потемнело, он насторожился. Воин нарушает границы. Он говорит о том, что содержится в сутрах другого ремесла. Поэтому Ооли быстро отступил, и дружелюбная атмосфера опять восстановилась. Наконец выбрали для Нанджи новый меч. Он понравился всем, но Нанджи не хотел расставаться со своим старым. Уоли указал на его недостатки. Нанжи совсем согласился, но под конец признался, что у него есть младший брат которого он собирается записать в охрану, как только получит третий ранг и сможет иметь подопечного. Однако этого никогда не произойдет, если Тару будет иметь к делу какое-либо отношение. Но с другой стороны, Нанжи все равно не собирается здесь оставаться. Олли это не касалось, и он решил оставить все как есть. Теперь осталось выбрать рапиры. Для тренировок воину необходимо оружие такого же веса и длины, как его меч. А Тинолани. Предвидевший эту проблему, уже начал работать. Он очень точно запомнил, каков меч Шаксины, и пообещал, что рапира будет готова к заходу солнца. Как неофициальный банкир охраны, он судил обоих своих покупателей несколькими монетами, которые достал из кожаного мешка, что служил ему кассой. Оли чувствовал себя как турист, исследующий магазины в незнакомой стране. Так оно в сущности и было. Он дал себе слово, что еще вернется сюда и поговорит с оружейником. Воины стояли в дверях, пока Акинолани наводил полнейший блеск на новый меч Нанджи. Из его мастерской все должно выходить только в самом лучшем виде. Оли решил, что обедать они будут там же, где и завтракали. Вот что сказал он. «Пообедай со своими друзьями, а потом мы встретимся. Мне нужно поговорить с достопочтенным Тару».